Да, конечно, принято, задумчиво сказала Таня и расстегнула верхний крючок шинели. А из кого война сухарей насушила, тот этого не замечает. Это вы не правду про себя, а надо правду. Кому это нужно бояться этого? Забрав с бредке сверток, она пошла по коридору в кухню. Где у вас там выключатель? Слева от двери. А Света, маскировка есть? спросила она уже в дверях кухни. Есть. Он посмотрел ей вслед и когда она повернула выключатель, увидел в знакомом узком проеме кухонной двери полку с кастрюлями. Покойный отец смастерил эту полку своими руками вскоре после вселения в квартиру. И он хорошо помнил, как и когда это было. Отец прибивал полку, стоя на коленях на кухонном столе, а он стоял рядом, вытянувшись одной рукой, поддерживал полку, а другой подавал отцу гвозди. Был это в 27 году, во время забастовки английских горняков. Было ему 14 лет, и не было тогда еще ничего: ни конфликта на КВЖД, ни Хасана, ни Халкингола, ни финской войны, ни этой. И что их всех ждет впереди, никто в этой квартире даже и не догадывался. Вот вы говорите, чтоб все друг другу сообщать, что в голову приходит, всю правду. А вот мне в голову пришло, что это не вы, а мать там на кухне посудой гремит. Это тоже надо вам говорить. Не знаю, ответила она из кухни. Если легче молчать, молчите. Нет, мне легче говорить. Пройдя по коридору, он встал в дверях кухни. Встретил позавчера школьного товарища. Были когда-то пацанами, а сейчас генерал. И вся семья погибла. Аттестата некому высылать. И мне тоже некому. Пока вы мне про сестру не сказали, я все еще про самого себя не думал, что мне аттестат высылать некому. А теперь думаю, А я должна была вам это сказать, раз нашла вас. Разве можно скрывать такие вещи? Это верно. Я сосисок только половину сварю, а остальные вам оставлю. Варите все, сказал он. У меня аппетит здоровый при любом настроении. Почему вы на Наде не женились? не поворачиваясь к нему и продолжая заниматься своим делом, спросила она. А разве она вам, пока вы квартиру с ней убирали, всех подробностей не доложила. Никаких подробностей она мне про вас не докладывала, только сказала, что виновата перед вами. Врет. Ни в чем она не виновата, просто не любила меня. Даже лучше, что ничего из этого не вышло. А почему вы и потом ни на ком не женились? Он молчал, потом рассмеялся. Почему вы смеетесь?» Потому что когда хочешь на такой вопрос совершенно правдиво ответить в устах мужчина звучит как-то смешно. Но все равно скажу. Без любви жениться не хотел. Это неудачливые барышни обычно так о себе говорят. Хотела выйти замуж только по любви. Не надо заставлять человека говорить все, что он думает. Смешно получается. Ничего смешного, сказала Таня, открыла крышку чайника с заваркой и понюхала. Уже заварился. Крепкий, как до войны. Сказали, чтоб я ничего не жалела, вот я и не пожалела. Сейчас, сказал он, только позвоню, будет ли машина, чтобы знать, в каком темпе ужинать. Оказывается, у вас даже телефон, как о чуде», — сказала Таня, когда он, позвонив и узнав, что машина придет, вернулся на кухню. Она за два месяца на большой земле все еще никак не могла привыкнуть, что в квартирах бывают телефоны, что на дверях висят почтовые ящики, что люди отправляют друг другу письма и телеграммы. Не было телефона, выключили, сказал Артемьев. Но у меня в управлении связи один друг еще с Халкинголом. И я, когда думал, что иногда тут ночевать буду, попросила его сделать. Ладно, будем ужинать. Водки, правда, всего четвертинка. А я вам еще терхуна достану. Мне тетя Поля свой дала, поспешно сказала Таня. Нет, Тархун по дороге на харчи менять будете. Он открыл четвертинку и только тут заметил, что она не поставила себе рюмки. Если в мою пользу, экономите. Так я пошутил, что четвертинки мало. Не потому. Я позавчера слишком много выпила портвейна, до сих пор ничего не хочется. Тогда на дно, чтоб чокнуться. Она молча подставила чашку и обрадовалась, что он и правда налил совсем немного. «За Завершив свидание с отцом и матерью, Артемьев чокнулся и выпил. Боюсь, что отец умер. Как получила телеграмму с одной маминой подписью. Все об этом думаю. Подождите, стойте, остановил он ее. Он был полон добра к ней, ему захотелось сделать для нее чудо. Хотите, попробуем сейчас позвонить вашим родителям. Но это же невозможно. — ошеломленно сказала Таня: "А мы возьмем да попробуем". Он встал из-за стола. "У вас в телеграмме адрес был?" Она все так же ошеломленно вытащила из кармана телеграмму и протянула ему. Карабанная 9". вслух прочел он. Может, они там и живут в общежитии при заводе? Кого на заводе больше знают отца или мать? Отца. Мать перед войной не работала. "А вы Пока сидите, чего встали? Это еще долгая песня. Она опустилась обратно на табуретку, но когда он уже был в дверях, окликнула его: "Подождите. Ждать некогда", сказал он. "Или звонить или нет? Нет, нет, звоните, это я просто так. Все не могу себе представить". Она услышала через дверь, как он вызвав какого-то полковника Харитонова уговаривает его дать Ташкент портком завода, который помещается на Караванной 9. Ничего. Мне не найдут, а ты скажешь, тебе найдут. Потому и прошу тебя, что невозможно. Ну что тебе объяснять? Нужно, значит, нужно. Нет. Портком вызываю Причем тут женщины. Большое тебе спасибо, Николай. Утром улетаю на Донской. Первый же трофейный Вальтер тебе пришлю». Тади сидела и слушала. Сначала чуть было не вскочила и не остановила его, чтоб не уговаривала, зачем это. А потом, когда он сказал: "Спасибо, Николай", подумала о муже, который тоже Николай, и даже не о нём, а о том, что почти никогда не думает о нем. Даже странно. До чего она не думает о нем. Артемий вернулся с радостным лицом. Он был доволен, что ему, кажется, удастся совершить чудо для этой женщины. Может быть, вы ему мой Вальтер подарите, спросила Таня, когда Артемьев снова сел напротив нее за стол. Он у меня трофейный, не записанный за мной. Ей было бы жаль, если б он согласился, но она все таки предложила. «И еще чего? Там на Донском, это в добра, когда немцы сдадутся, через голову будет. А вы думаете, они сдадутся? спросила Таня. А что же им делать? А мы там в тылу их ни разу в плен не брали. Таня задумалась, потому что вспомнила, как Коширин единственный раз за все время изматерил ее, когда она пожалела двух захваченных в бою немолодых немцев из карательного батальона, пожалела и предложила что-то несуразное. Значит, тебе их жаль, сказал тогда Коширин. А мне их не жаль ты у меня за них просишь, а мне у кого просить? У царя небесного? Кто за чужой счет добрый, тот сволочь, уходи. а то тебе самой прикажу их. Немцев из карательного батальона расстреляли, а Каширин потом неделю не говорил с нею. Обиделся, что напомнил ему о его жестокости, вынужденной, но уже привычной. Значит, и у него самого Дошло свербило от этого, иначе не обиделся бы, просто обругал бы и всё. А теперь, если окруженные в Сталинграде немцы сдадутся, их будет много, очень много, так много, что трудно себе представить. Хотя последние месяцы в газетах все время писали о тысячах и тысячах пленных, та не плохо представляла себе целые тысячи взятых в плен немцев. Тысячи взятых в плен наших она видела. Их взяли в октябре под Вязьмой. Видела их издали на шоссе, а потом, когда она уже была в подполье, жила у Софьи Леонидовны, весной в марте, большую колонну наших пленных гнали через Смоленск по их улице. Это было самое страшное и жалкое, что она видела в своей жизни. Раздетые, обмороженные пленные, которых гнали по улице, она стояла рядом на тротуаре и ничего, ровно ничего не могла для них сделать. Не дать им кусок хлеба, не помахать рукой, не улыбнуться, не заплакать, ничего. А теперь мы сами берем в плен немцев. Много немцев Радуясь этой мысли, она все равно еще не могла привыкнуть к ней.